Глава 6. Фернанд. В темном подвальном помещении было сыро. Где-то мерно падали капли воды. Из-за спертого воздуха было трудно дышать. Или это из-за сгустившейся ненависти и обреченности, которая овладела всеми собравшимися. Элитная школа мастера Венсена подверглась унижению, которого еще никогда не испытывали лучшие воины Китиоса. Но я не собирался отступать. Вызов брошен. Враг у моих ворот и в моей спальне. Выжить самому в такой ситуации нереально. Но я хотя бы защищу клан. Все равно у меня больше нет будущего. Моя Нисси отравлена, а мой сын мертв. Я и сам уже столько раз умирал, что ощущал себя ходячим трупом, Пора все это закончить, но я уйду, не один, утащу за собой Немблеса и столько его псов, сколько смогу, и Линду. Сердце привычно дрогнуло, а образ девушки пронесся в памяти. Она была так нежна и невинна, когда мы встретились. Стройный стан, ясные глаза и невинная улыбка, идеальный сосуд для моей силы сладкое зажмурившись на миг я отбросил ненужные мысли вынув кинжал полоснул себя по ладони и вытянул руку Регенерация уже стягивала края раны, но пара черных капель успела упасть в золотой сосуд он был огромным литров на шесть не меньше и был до краю заполнен родниковой водой казалось кровь князя растворилась без следа «Но это не так. Я призываю достойных служить мне до самой смерти». Мой голос прокатился под сводами подвала пчелиным гулом, и все зашевелились. Подтянулись к чану гуськом. Каждый из воинов черпал воду пригоршней и делал глоток. Первым был мастер. Венсен отошел к стене и, прикрыв глаза, замер без движения. Тронутое морщинами лицо побледнело, губы стали бескровными. Я мог лишь предполагать, что происходило с мастером и с другими. Отовсюду послышались стоны. Кто-то упал на колени, а те, кто послабее и вовсе, валились без чувств. Завтра им будет стыдно. Многие так и не вернутся в обитель. Принять в себя каплю крови высшего вампира. Испытание не для слабых. Лишь Нисси могла делать это и не испытывать сильной боли. Это было частью ласк, ведь обмен кровью доставлял нам обоим невыносимое наслаждение. Почувствовав, как кровь быстрее заструилась по телу, а дыхание стало учащенным, я запретил себе думать о Линде. Она моя слабость, мое наваждение, моя единственная, которая... «Страстно желает мне смерти, а я хочу ее, мечтаю умереть с ней». Первым поднялся Венсон. Он дрожал, а лицо было покрыто капельками пота, но взгляд был тверд. Белые губы шевельнулись, и я услышал шепот, похожий на шелест листьев. «Мой господин», улыбнувшись, шагнул к нему, и когда мужчина преклонил колено, Положил ладонь ему на голову. «Ты, старший, собери тех, кого выбрала кровь, и приведи в мой дом». Я не собирался ожидать здесь, слушая чужие стоны и любуясь на тела. Развернувшись, направился к выходу, как ощутил, что меня схватили за полуплаща. «Князь Венцин из последних сил цеплялся за меня. Умоляю! «Я не передумаю», — предупредил его. Но мужчина помотал головой. Попытался выдавить улыбку и спросил. «Вы скажете мне, почему так поступили? Вы не из тех, кто пойдет на унижение, забавы ради. Что нам предстоит? Я должен знать, на что веду своих людей». Я с сомнением осмотрел подвал. «Вряд ли сюда смог пробраться предатель». А если и так, то наверняка последователю Нимлиса. Еще хуже, чем другим. Моя кровь и призыв. Убьют пса раньше, чем он сумеет что-то сообщить. Вырвав полуплощай из скрюченных пальцев воина, я бросил. На смерть. Он сел на пол и, прикрыв глаза, прошептал. «Я знал. Благодарю вас, мой господин. Я надеялся» что война уже близко. Не слушая его, я стремительно покинул ритуальные помещения и, остановившись на пороге, с наслаждением вдохнул свежесть утреннего воздуха. Сгустившиеся сумерки намекали, что скоро будет рассвет. Пора вернуться в замок. Пришло время. Настал мой день. Последний. Немлис наверняка кружит воронам у замка, зная, что в моей спальне ожидает его смертоносное оружие. Понимает, что у Линды не так много шансов, но пса устроит и ее смерть от моей руки. Это усладит сердце сумасшедшего, который так и не простил жене чужого ребенка. Существо, когда-то бывшее человеком, мечтает причинить мне как можно больше боли, а в идеале умертвить, потому и ждет когда моя Нисси сделает первый шаг, чтобы ударить князя кланом в спину. Я не буду разочаровывать врага. Приглашу на последние сражения. Вскоре мой замок снова превратится в кладбище. На этот раз погребет под обломками своего хозяина, его безумную любовь и отчаянного врага, и призванного мною мастера, позаботиться об этом исполнив волю князя и подарив своей жизни во имя процветания клана черной крови. Но все высокие намерения растаяли дымом. Стоило мне подняться по лестнице своего замка и войти в спальню. Линда лежала на постели, и кожу ее стройного тела покрывал лишь прозрачный шелк ночной сорочки. Лицезреть идеальные изгибы было так больно что я покачнулся. Вцепившись в косяк двери, не заметил, как ногтями погрузился в стену. В груди ныло так, словно я проглотил бокал острых игл. На пол со стуком повалились куски отодранного мною дерева. Густые ресницы девушки задрожали, и взгляд ясных глаз пронзил сердце. Пухлые губки приоткрылись, и я заметил, как белоснежно сверкнули удлинившиеся клыки, и шепот, будто шорох локонов по обнаженной коже плеч. Мой Овнер.